Сетрокян ничем не проявил свое желание поторговаться за акцида люмен, пока цена не превысила отметку 10 миллионов долларов. Быстрый темп, с которым повышалась цена, подогревался не только исключительно редкостью книги, но и обстоятельствами проведения аукциона. Здесь старило ощущение, что еще немного и весь город провалится в тартарары, а мир изменится так, что пути назад не будет никогда». На отметке 15 миллионов надбавка к цене возросла до 300 тысяч, на 20 миллионах – до 500 тысяч. Сетрокяну не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто с ним соперничает. Прочие покупатели, привлеченные дьявольской природой книги, вступили в борьбу еще на раннем этапе, но быстро отпали. Едва лишь началось восьмизначное безумие. На отметке 25 миллионов аукционист объявил короткий перерыв и потянулся к стакану с водой. Это простое движение не охладило пыл присутствующих, а наоборот, еще больше накалило драматическую обстановку. Аукционист воспользовался моментом, чтобы напомнить публике о самой высокой цене, когда-либо выплаченной за книгу на аукционе. «30 миллионов 800 тысяч долларов». Именно по такой цене в 1994 году ушел Лестерский кодекс Леонардо да Винчи. Сетрокен почувствовал, что весь зал не сводит с него глаз. Он же сконцентрировал свое внимание на люмине, тяжелой, окованной в серебро книге, выставленной под стеклом в ярко освещенной витрине. Люмен был раскрыт, разворот книги демонстрировался на двух больших видеоэкранах – Одна страница была заполнена рукописным текстом, другая являла изображение человеческой фигуры, нанесенной серебряной краской с широкими белыми крыльями. Фигура взирала на расположенный в отдалении город, гибнущий в буйстве желтого и красного пламени. Торг возобновился, цифры стали расти еще быстрее. Сетракьяна уже полностью поглотил этот ритм, поднял табличку, опустил, снова поднял. Когда цена перевалила через 30 миллионов долларов, вся публика, как один человек, с шумом втянула в себя воздух, а затем судорожно выпустила его. Аукционист указал на того, кто сидел позади Сетракяна, в другой секции зала. 30,5 миллионов. Сетракян парировал этой суммой в 31 миллион. Теперь уже можно было говорить о «Люмине» как о самой дорогой книге в истории, как о символической вехе, но Сетракян не придал этой вехе ни малейшего значения. А уж человечеству сейчас и вовсе было не до вех. Аукционист назвал цифру «31,5 миллиона» и тут же получил согласие с заднего ряда. Сетракеан, даже не дожидаясь приглашения, парировал это «32 миллионами». Аукционист снова взглянул на Айхерста, однако едва он открыл рот, чтобы провозгласить следующую надбавку, на сцене появилась ассистентка и прервала его. Изобразив в приличествующую случаю кислую гримасу, аукционист сошел с подиума, чтобы посвящаться с помощницей. Выслушав новость, он втянул голову в плечи и словно бы даже окаменел, затем коротко кивнул. Сетра оставалось только теряться в догадках, что бы все это значило. Помощница спустилась со сцены по боковым ступенькам и направилась к Сетракяну. Профессор в замешательстве следил за ее приближением, а затем, с еще большим недоумением, проводил ее взглядом, ибо ассистентка прошла мимо, миновала еще три ряда, остановилась возле Айхерста и, склонившись к самому его уху, стала что-то шептать покупателю. «Вы можете сказать мне это прямо здесь», произнес Айхорст, мастерски имитируя губами мимику человеческой речи. Помощница прошептала еще несколько фраз, прилагая все силы, чтобы сохранить конфиденциальность. «Это смешно!» — рявкнул айхерст «Здесь какая-то ошибка!» Помощница извинилась, но продолжала стоять на своем. «Это невероятно!» — Айхорст поднялся на ноги. «Вы должны приостановить аукцион, пока я не проясню ситуацию!» Помощница, обернувшись, бросила быстрый взгляд на аукциониста, потом посмотрела наверх, на застекленный балкон, оттуда, с высоты, за аукционом следили чиновники Сотбис, подобно тому, как гости клиники наблюдают за ходом операции. «Боюсь, сэр, что это невозможно», — сказала помощница, снова повернувшись к айхарству. «Я вынужден настаивать!» «Сэр...» Айхерс обратился к аукционисту, тыча в него табличкой. «Ты придержишь свой молоток, пока мне не позволят связаться с моим благожелателем». Аукционист вернулся к своему микрофону. «Правила аукциона совершенно определенны на этот счет, сэр», — сказал он. «Боюсь, что без должной кредитоспособности...» «Я более чем кредитоспособен, сэр». «Полученная нами информация такова, что ваша кредитная линия только что аннулирована». «Мне очень жаль. Вам следует выяснить отношения с вашим банком». «С моим банком? Все совершенно наоборот. Прежде всего, мы закончим торги здесь и сейчас, а уж потом я улажу всю эту неразбериху». «Мне очень жаль, сэр». «Правила наших аукционов остаются одними и теми же в течение многих десятилетий. Они не могут быть изменены. Ни для кого!» Аукционист оглядел аудиторию и продолжил торг. «Последнее предложение — 32 миллиона!» Айхерс поднял свою табличку. «35 миллионов!» «Извините, сэр, последняя заявка — 32 миллиона!» Кто-нибудь предложит 32,5? Сетрокеан сидел в полной готовности, положив свою табличку на колено. 32,5! Молчание. 32 миллиона раз! 40 миллионов! выкрикнул Айхерст. Он уже стоял в проходе. 32 миллиона. Два! Я протестую! Этот аукцион должен быть немедленно отменен. Вы обязаны дать мне время, чтобы я 32 миллиона Лот семь продан покупателю под номером три. Мои поздравления, сэр. молоточек со стуком опустился, подтверждая сделку. Публика разразилась аплодисментами. К Ситракяну потянулись руки поздравляющих, однако старый профессор со всей быстротой, на которую был способен, поднялся на ноги и прошел в переднюю часть зала, где его встретила еще одна помощница. «Я хотел бы вступить в обладание книгой незамедлительно», — проинформировал ее Ситракян. Но, сэр, нам нужно подготовить соответствующий документ. Вы можете проверить и убедиться, что оплата сделки, включая комиссионные аукционного дома, уже произведена. Поэтому я вступаю в обладание книгой и делаю это немедленно.